«Не надо», — сказал Репин, — «будет вам?» «Нет, но ты не понимаешь, до чего это похоже, вылитая Прохорова». «Я понимаю, но я не могу, когда Саша...» Александра Константиновна говорит этим голосом и улыбается этой улыбкой. «Саша, успокойте его и придите в себя», — сказал Королев. Саша засмеялась. «Кажется, пора домой», — подумал Поливанов. Репин встал, подошел к радиоприемнику и стал что-то искать. Королев повернулся к Мите. Мы с Андреем вместе росли. Ну и чего скрывать? Вот Саша знает, сначала были в детдоме для трудных. Он говорил с Митей так, будто век его знал. Да, было, все было. Ненавидели друг друга, врагами считались. А потом... Да разве расскажешь? А теперь, пожалуй, у него здесь, в Москве, нет человека ближе, чем Репин. Саша слушала жадно. Она очень хотела спросить, как это было. Сначала враги, потом друзья. Ей хотелось спросить, она подняла глаза и столкнулась о Митин взгляд. Внимательный, злой, испытующий. — Нам пора, — сказал он, — завтра вставать чуть свет, я еду в командировку. Поливановы шли по улице и опять молчали. Но это было новое молчание, у каждого свое. Саша думала, — какое чудо, разве бывает так? Думать никогда больше не увидишь человека, и вдруг? Нет, бывают, бывают чудеса. «Нет, открылась дверь, и вот...» «Ты знала прежде этого Репина?» — ворвался в Сашиной мысли Митин голос. «Знала», — счастливо ответила Саша. «Так почему же он представился как незнакомый? К чему этот маскарад?» «Какой же маскарад? Он просто назвал свою фамилию, я ее прежде не знала». «Ах, вот как!» — словно обрадовавшись, подхватил Митя. «Прекрасно!» «Митя, — сказала Саша, останавливаясь, — ты сказал нынче, что у тебя есть мера, а юмор...» «Юмор у тебя есть?» Молча, нахохленный и злой, он шел рядом с ней по улице. Молча вошел он в свою комнату, молча глядел, как она расставляет свою раскладушку. Он призывал на помощь юмор, но юмора не было. Исчез бесследно, ушел, как вода в песок. «Где его возьмешь, этот юмор, который позволил бы все стерпеть и все понять?» «И в себе, и в другом». «Почему я молчу?» — думала Саша. «Потому что он молчит. Ведь мне нечего ему сказать. Я могу только спросить, что случилось. Но зачем я буду спрашивать? Разве я не знаю? Разве не вижу?» «Нет, неправда. Я молчу, чтобы не услышать страшного слова. Пока я не спросила, еще есть надежда. Я еще могу верить, будто это ошибка. И если бы он пришел сейчас и сказал, «Я не могу без тебя, я бы все забыла. Пусть войдет и скажет, «Я люблю тебя». Нет, даже не так. Пусть скажет, я соскучился. Пусть ничего не скажет, пусть войдет, погладит, и я все пойму. И все забуду, и никогда ни о чем не спрошу. Где же его самолюбие? Помнишь, как ты сказала Оле? Плюнь, забудь, уйди. Ох, как легко советовать. Что она ответила? Она ответила. А ты знаешь, как возвращаться в пустую комнату? А ты знаешь, как оно? Идешь по улице, глядишь на свое окно, а там темень. Ведь в моем окне свет, за моим окном дети. Ну зачем же врать себе, ведь ты знаешь, он больше тебя не любит, потому что нельзя любить двоих. Ты это знаешь. Уйди, забери детей и уйди. Чего ты ждешь? Ведь это унизительно ждать. И чего? А почему он не уходит? Жалеет? Кого? Меня? Детей? Нас? Как страшно додумывать». Эта боль не похожа ни на какую другую. Ее нельзя ни с кем разделить. Ни один человек на свете не может тебе помочь. На минуту тебе покажется, что прошло, а потом все сначала. А может, я все это придумала? Он рассердился на меня тогда в театре и поэтому молчит, потому что в самом деле. Ах, как хочется утешить себя любой ценой, обманом, раздумьем. А если у него с ней дружба? Почему ты этого не можешь понять? Не могу. «Наверное, другая, умная, великодушная поняла бы и не страдала бы. Но я не умею. Но что бы ни было, что бы ни было, разве могла бы я когда-нибудь поверить, что он может быть таким? Почему он не освободил меня, не сказал мне сразу? Вот полюбила бы я кого-нибудь, ведь я бы сразу все ему рассказала. Я не могла бы глядеть, как он мучается, пожалела бы и сказала. А может, он жалеет и поэтому не говорит?» Вот он вернется сегодня, я спрошу, и мы поговорим как люди, потому что так, как сейчас, я больше не могу. — Чего ты там, ровно маятник? — доносится из соседней комнаты голос Аниси Матвеевны. — Ходит, ходит взад-вперед, взад-вперед. Пошла бы сюда, напилась бы с детьми чайку. — Мама! — зовет Катя. — Мама, иди к нам! Они сидят за столом и ужинают. Перед Катей тарелка с оладьями. Анюта уже пьет чай. — Мама! — говорит Катя. — Давай рассуждать трезво. Есть Бог. — То где же он находится? На Марсе, что ли? Замолчи, балаболка. Бога не трогай, сердито ворчит Аниси Матвеевна. — Мама, — говорит Катя, — я сегодня была в Серебряном переулке. Там ужасная новость. Тетя Лёля и дядя Юра разводятся. Ты подумай, подумай. Тетя Лёля уехала и забрала Толю и Полю с собой. — Как же дядя Юра один? Разве можно так делать? «Я ее не люблю, она злая». Саша поднимает глаза и встречается с Аниными глазами, испуганными и испытывающими. «Почему, — думает Саша, — если у тебя что-нибудь болит, все так и норовят ударить по больному месту?» Она отрезает себе кусок хлеба, долго мажет его маслом и потом говорит. «Но ведь ты знаешь, тетя Лёля и дядя Юра плохо жили, ссорились, даже дрались. Зачем им жить вместе?» А зачем детей забрала? Зачем? Ну как же мать может без детей? А отец может? Может? Нет, если вы с папой разойдетесь, я просто умру. А если не умру, то останусь с папой, потому что нельзя, чтобы у тебя было двое детей, а у него ни одного ребенка. Ты только не думай, что я его люблю больше. Но я не могу, чтобы он остался один. А у тебя Анюта. Катя, мне надоели эти глупые разговоры. «Нет, я просто так, на всякий случай!» Аня отодвинула чашку и встала. «На всякий случай замолчи!» — говорит она сурово. «Почему? Почему вы все говорите мне замолчи? У нас дома стало плохо, у нас дома стало скучно!» Она смотрит на мать, и в глазах у нее слезы. «Пойди сюда!» — говорит Саша. «Пойди сюда, глупая! Ну чего ты ревешь? И чем тебе плохо?» Я думаю о себе, а думать надо о них. Мы сегодня же поговорим с Митей, и что бы ни было, мне станет легче. И легче детям. «И почему они у тебя во все вмешиваются?» — говорит в сердцах Аниси Матвеевна. «Но ей-то что за дело до этой Лельки, да ее ребятишек? Я с этой Катериной никуда больше ездить не стану. Совсем ошалела. Да всего ей забота. Во все ввязывается». «Да что еще случилось?» «Едем в трамвай». — Ну, к твоим, серебряный. Ну, пьяный сидит, орет. Женщина одна ему замечает. Не безобразничайте, мол, а он ей. Ну, обозвал, как евреев обзывает. А Катерина на весь вагон. — Вы не советский. — Ну, что же ей было, молчать? — спросила Аня. — Бывает, и помолчать не худо. — Да разве я одна ему сказала? — воскликнула Катя. — Я только первая сказала, а потом еще дяденька сказал. Девочка совершенно права. Тогда пьяный ему. «Как твоя фамилия? Наверное, Рабинович?» А я говорю, «А ваша фамилия Гитлер?» Вот так я сказала. «Мама, как я рада, что ты с нами сидишь!» — воскликнула Катя. «Ты давно с нами не сидела». «У меня столько всего накопилось?» «Ну давай, выкладывай, что там у тебя накопилось?» «Мама, ты знакома с писателем Пантелеевым?» «Нет, а что?» «Мне очень надо про него узнать, все ли правда, что он пишет про свою жизнь». «Мне он очень нравится, и я хочу, чтобы все счастливое было правда, а не счастливое неправда». И в эту минуту раздались два звонка. «Кто это к нам?» — распев сказала Аниси Матвеевна. «Дмитрию рано. Кого это Бог несет?» «Здравствуйте, здравствуйте, приятного аппетита! Не узнали? Вы к нам в редакцию приходили на елку с детками, вот с ними. Как выросли, не узнать!» И в прошлом году были на первомайском вечере. Еще Райкин выступал, помните? Вы с супругом во втором ряду сидели. Чайку с удовольствием, на улице прохладно. Осень нынче какая-то холодная, верно? А где же ваш папочка в редакции? Да, сегодня по их отделу как будто ничего не идет. У нее были голубенькие стеклянные глазки и розовые фарфоровые щечки. И розовые ноготки на толстых пальчиках. Кофточка на ней тоже была розовая, а под этой прозрачной розовой кофточкой виднелась голубая комбинация и белые лямки лифчика на белых полных плечах. Катя и Аня глядели на нее во все глаза. Катя с веселым любопытством. «У, какая ты толстая!» — говорил ее взгляд. «Откуда ты? С чем ты пришла?» — спрашивали Ани на глаза. «Да, с чем ты пришла? Ты круглая, розовая, но что-то недоброе вошло с тобой», — подумала Саша. — Что ж такой-то холод, в такой-то кофте гуляете, — сказала Анися Матвеевна, поставив перед гостью стакан горячего крепкого чая. — Мода, мода, мода. Что ж отставать? Одеваться надо по моде. — Вы нашу очеркистку Лаврентьеву знаете? — Ну как же, Марину Алексеевну, ее все знают. — Так она одевается, но всем на зависть. Я всегда смотрю, что на ней. Она лучше всякого модного журнала. Еще в Париже каком-нибудь... «Все зевают, а она уже, пожалуйста, всех обскакала. Правда, есть в ней оглядочка за границу. Есть, есть немного. Но есть такая иностранная пословица. Победителя не судят. Поглядишь на нее и осуждать не можешь. Блеск. Ах, какая у вас ватрушка. Сами пекли? Я попробовала по книжке испечь, ничего не вышло». Я тоже читала поваренную книжку, сказала Катя. Там говорится, что молоко надо подавать в желтых чашках, тогда оно будет похоже на сливки. Курица с рисом любит синюю посуду. Вот только я забыла, что надо подавать в коричневых тарелках. Я спросила у папы, а он говорит, реплики. О, у вас папочка остроумный. Это по всей редакции известно. Уж если Поливанов скажет, так уж скажет. Ее не надо было занимать. Она говорила, говорила и пила чай, и ела клубничное варенье. Восхитилась ватрушкой, осудила копченую колбасу и сыпала, сыпала словами. — Катерина, пойди ка на кухню, вымой посуду, — сказала вдруг Анися Матвеевна. — Анюта, ты за хлебом сбегай, и масло надо, и сыра докупить. А ты, Александра, приглашай гостю к себе. И Саша, пока не вставившая в разговор ни слова, молча раскрыла дверь в другую комнату. — Ох, да чего же уютненько! Ну, прелесть, прелесть! — А вы не видели? В Масторге бархатные розы продают. — От настоящих не отличишь. Все-таки научились. Научились у нас делать изящно. Я купила и весь буфет уставила. А вы бы вот сюда на полочку. Дорожку беленькую и вазочку с цветами. Хорошо, если дорожка, вышитая гладью или болгарским крестом. Вы вышивкой не увлекаетесь, нет? «Ваша фамилия Прохорова?» — чуть было не спросила Саша. «Куда-то пропала ленинградская мулине, а без него хоть за вышивку не садись. У нас многие женщины в редакции увлекаются». Саша не могла понять, зачем она пришла, чего ей надо. Она слушала, слушала сыпавшиеся горохом слова, и смутно ей было. И, словно отвечая на ее немой вопрос, гостья сказала, «Ну вот, Александра Константиновна, можно я буду вас попросту шурочкой?» «Так вот, Шурочка, я пришла поговорить по душам. Мы знаем вашу беду и хотим помочь». «Какую беду?» — спросила Саша. «Ну, какую? Известно, какую. Поведение Дмитрия Александровича обратило внимание». «Что ж, не слепые?» «Ну, давайте поправлять пока не поздно. Напишите нам кратенькое заявление. Мы действовать не можем, если нет официального заявления». «Послушайте, что вы такое говорите? Какое вам до меня дело?» Розовые щечки побагровели, глаза стали, как голубые стекляшки. «Зачем же так грубо, если к вам от всей души? Мы не за то, чтобы семья разваливалась, мы...» «Мы? Кто это мы?» «Коллектив, общественность?» «Как это там говорится в художественной литературе?» — подумала Саша. «Пойдите прочь или пошла вон?» «Вот бог, а вот и порох», — сказала Анисия Матвеевна, появляясь в дверях. «Не молоденькая, а такой глупостью занимаешься». Вот пальтишка твое, вот шляпочка, бутики в коридоре. Ну что ж, если нравится, чтобы муж бегал, бегал по бабам, ну то, конечно, дело хозяйское. Вот то-то, что хозяйское. Прощай, прощай, дорогая. Следи за своим мужиком, если еще не сбежал. Будь здорова, не обессудь. Вошла Катя с горкой чистых тарелок и едва не выронила их, наткнувшись на гостью. «Вы уже уходите?» — воскликнула она. «Как жаль». «Да, не скрыться, не спрятаться, скорее на улицу, шагать, шагать среди людей, которые тебя не знают». Что же теперь? Все, как прежде, было горем, тайной, стало постыдным, смешным и нелепым. Ну что ж, если нравится, чтобы муж бегал, дело хозяйское. Она никому ничего не рассказывала, ни отцу, ни Леше, а тут поведение Дмитрия Александровича обратило внимание». Почему он не уберег ее хотя бы от этой встречи, от этих стеклянных глаз и розовых ноготков? Еще сегодня, еще недавно, какой-нибудь час назад, она хотела поговорить с ним, готовилась услышать самую страшную правду и принять непоправимое решение. А теперь она ничего не может, не может видеть его, думать о нем. Холодно, ветер дует в лицо, прохожие идут торопливо, у каждого дела, у каждого дом. А она куда она идет, и вдруг Саша видит, что она у дверей Королева. Лукавя сама собой, она притворяется, что не знает, постучит ли в дверь. Однако торопится, все ускоряет, ускоряет шаг. Этот человек заметил первую тень на ее лице, он первый догадался, что у нее горе. Она придет, сядет, ничего не скажет. Она посидит с Федей, напьется чаю, она знает, здесь ей обрадуются и ни о чем не станут спрашивать. Сдерживая дыхание, Саша нажимает на кнопку звонка. Ей открывает военный. «Вы к кому, гражданка?» — очень вежливо спрашивает он. «К доктору Королеву, к Дмитрию Ивановичу. Пройдемте». Опять гости, думает Саша. Военный провожает ее до самой комнаты Королева, больше того распахивает перед ней дверь. Королев стоит около дивана, рядом с ним еще один военный. «Здравствуйте, сестра! Что-нибудь случилось в больнице?» Сухо, отрывисто спрашивает Королев. «Нет, я просто так», — удивившись этим словам, отвечает Саша. И вдруг она видит Репина. Он стоит у окна и смотрит каким-то не своим отчаянным взглядом. В его глазах «Что ты сделала? Зачем ты пришла?» «Присядьте, гражданка», — говорит военный и придвигает к ней стул. И лишь тогда она все понимает. Саша смотрит на Дмитрия Ивановича, Она ищет его взгляда, но он смотрит вниз. «Я с вами не знаком», — словно говорит доктор. «Вы тут люди случайные, вы за меня не в ответе и никогда в ответе не будете». Потом его уводят, и начинается обыск. Обыск длится долго. Саша с ужасом смотрит на часы. Наконец она говорит. «Разрешите я позвоню домой, там дети». «Дети спят», — отвечает военный. «Я должна предупредить няню, мужа». Ничего, люди взрослые подождут. Нянька, сказал Митя, расталкивая Анисю Матвеевну, Саша не сказала, куда пошла. А часто который? спросила Анися Матвеевна, просыпаясь. Третий час ночи. Да будет тебе! старуха села на кровати и перекрестилась. Господи, давел, довел, загубил. Терпела, да не стала мочи терпеть. Не болтай, молчи! Страшным шепотом закричал Митя, наклонившись к знакомому с детства лицу и схватив Анисю Матвеевну за худые плечи, повторил. Вспомни лучше, когда она вернулась с работы, когда ушла, попрощалась или нет, может, ее вызвали на ночное дежурство? Батюшки Светы, не вызывали ее, дома была, тут приходила одна, с работы твоей, дула ей в уши. В темной комнате зашлюпали босые ноги. Аня в темноте шарит по стене, отыскивая выключатель. У нее дробно стучат зубы, и не найдя кнопки, которые у нее под рукой, Аня начинает одеваться в темноте. — Куда ты? — Искать маму. Не смей, на дворе ночь. Я сам, я сейчас вернусь. — Нет, — слышится короткий ответ. Тогда он кое-как натягивает пальто, срывает с вешалки кепку и, не вспомнив про перчатки, бежит по лестнице следом за девочкой. «Аня, погоди!» — кричит он, но она не слышит. Она бежит по улице, не разбирая дороги, не оглядываясь и не отзываясь, как будто она знать его не знает. А он идет рядом, не решая сказать ей ни слова, и видит только сверху с полшины затылок платочек и светлые косы. «Что я наделал?» — думает он. «Где она? Что с ней? Что с нами будет?» Он хочет остановить Аню, подойти к автомату, Позвонить Саше на работу. Он хочет понять, опомниться, что-то предпринять, но Аню не остановишь. Он испуган этим оголтелым бегом. Руку его она отталкивает и не хочет откликнуться на его призыв. «Аня! Анюта!» Аня бежит, не оглядываясь, и вдруг, когда казалось, нет больше сил терпеть, нет сил бежать, из-за угла показались трое. «Саша — какой-то малыш и репин». Они шли неторопливо, устало, держа малыша с обеих сторон за руки. Малыш спотыкался. «Саша! Мама!» Оба эти крика слились. И тут Митя впервые почувствовал, что его руки обжег ночной осенний холод. «Мама, это правда, что Федин папа болен?» «Нет, неправда». «А что же?» «Его арестовали, Анюта». «Мама, он сделал плохое?» «Нет, он ничего плохого сделать не мог». «Мама», — сказала Анюта, — в ее голосе звучало отчаяние. «Ведь у нас это не может быть, чтобы не виноватого. У нас так не бывает. Значит, он...» «Скажи, ты поверила бы, что я сделала плохое?» «Нет». «Ну вот. А я верю ему, как себе. Понимаешь? Я работала с ним. Я видела, как он с больными, как он с людьми. Я очень дружила с ним. Он ни в чем не виноват». «Как же тогда?» «Я думаю, это выяснится». Молча, крепко сжав губы, Анюта ходит из угла в угол. На Катиной кровати спит Федя. Аня останавливается над ним и долго, пристально смотрит на бледное личико. Аниси Матвеевна сердцем дергает клубок, закатившийся под диван. и звеня спицами произносит громко. «Больно свободно с девчонкой разговариваешь. Мала она еще такие вещи знать. Сказала бы, в командировку уехал, и дело с концом. А то начнет болтать подружкам». «Не начну!» — отвечает Аня, не оборачиваясь. «Тише, Катя идет!» Катя входит, умытая, с полотенцем через плечо. «Я рада, что этот Федя у нас поживет!» А Саша мысленно повторяет минувшую ночь. «Сестра!» — сказал Королев, оборачиваясь к ней напоследок уже в дверях. «Особое внимание обратите на Добровольского. Я очень боюсь осложнения!» Потом, взглянув на Репина, произнес одними губами. «Федя!» Он сказал сестра. Он не сказал сестра Поливанова. Не сказал Александра Константиновна. Он сказал сестра. Саша подходит к привычному, как родной дом, зданию и не знает, что будет делать в этом опустевшем доме. Все по-прежнему. Палаты, больные, врачи и сестры. Не стало только одного человека. И дом опустел». Она еще не может справиться с тем, что случилось. Голова гудит от бессонной ночи, и единственное, что остается на первых порах — не думать, стиснуть зубы, собрать внимание, не перепутать, не забыть, сделать все, как сделал бы он».